Сомнения. 19 августа 1938 года. Полезно было бы дать задание выписать из книги учения все, что сказано о сомнении этой страшной ехидне, и почаще перечитывать эти указания в группах. И кто же не станет гнать от себя всеми силами духа такого страшного посетителя? Все великие люди именно и стали великими, ибо у них не было сомнения. Отсутствие сомнения есть сезам от всех достижений. Следует особенно обратить внимание на всех сомневающихся. Пусть не допустят они, чтобы этот разрушитель и отравитель всей окружающей атмосферы укоренился в них.